Глава 5 После полуденное солнце залило ярким светом верхушки яблонь, а потом, расколовшись на полосы и косые лучи, скользнуло ниже, за густоту листвы на толстых сучьях и пятнами легло на землю. Широкие аллеи между рядами деревьев устремились вдаль, сливаясь в видимом мареве бесконечности. Огромный сад кипел деятельной работой. Среди листвы виднелись лестницы, прислоненные к большим ветвям, а в проходах громоздились новенькие желтые ящики. Издалека доносились грохот сортировочных машин и стук молотков, которыми заколачивали ящики. Мужчины с большими ведрами на тросах карабкались на лестнице, свинчивали с ветвей крупные зеленые яблоки, пипины, наполняли доверху, до самого края ведра и спускались вниз, чтобы опорожнить ведра в ящике. Между рядами двигались грузовики, принимавшие собранные яблоки и отвозившие их на сортировку, а потом упаковку. Возле ящиков стоял учетчик. Всякий раз, когда перед ним появлялся очередной сборщик с полным ведром, учетчик отмечал его карандашом в своем блокнотике. Сад казался живым. Ветви деревьев сотрясались под тяжестью лестниц. Перезревшие плоды, падая с глухим стуком, ударялись о землю. Скрывшись в листве возле самой верхушки, лихо насвистывал трели какой-то виртуоз. Джим быстро спустился с лестницы, оттащил ведро к ящику, вывалил груз. Учетчик, белобрысый парень в чистеньком белом комбинезоне, сделал пометку и кивнул. «Полегче, дружок», — предупредил он. «Ты так их помнешь». «Ладно», — отозвался Джим и направился обратно к лестнице, постукивая по коленке пустым ведром. Очутившись опять наверху лестницы, он приладил ведро и перекинул через ветку. На дереве он вдруг увидел мужчину, который, спрыгнув с лестничной перекладины, стоял на толстом суку и тянулся вверх за целой гроздью яблок. Почувствовав, как дрогнуло дерево под тяжестью Джима, он глянул вниз. «Привет, парнишка! Не знал, что это твое дерево!» Джим поднял голову. Худощавый старик, черноглазый, с редкой встрепанной бороденкой. На руках выпирают набрякшие синие вены. Худые ноги торчат палками и кажутся слишком тонкими для тяжелых на толстой подошве вошмаков. «Да наплевать мне на дерево», — ответил Джим. «Не староват ли ты, чтобы прыгать по веткам, как мартышка?» Старик сплюнул и проследил за тем, как густой белый плевок шлепнулся о землю. В мутных глазах сверкнула ярость. — Это ты так думаешь, — парировал он, — и другие молокососы паршивые думают, что я слишком стар. Да я могу работать так, как никому из вас даже не снилось. Заруби у себя на носу. Говоря это, он демонстративно сгибал и разгибал ноги в коленях, потом потянулся вверх и, сорвав намеченную гроздь вместе с веткой, побросал яблоки в ведро и швырнул на землю голую ветку. — Эй, вы там, с деревьями полегче? — раздался голос учетчика. Старик ощерился, обнажив зубы. Два наверху и два внизу. Желтые, длинные, выпирающие вперед, как у суслика. Деловой какой, правда, буркнул старик, обращаясь к Джиму. «Из колледжа поди, образованный, подхватил Джим. «Куда ни ткни, везде они, образованные эти». Старик приник к ветке. «Да что они там знают», — жаром заговорил он. «Ходят, ходят в эти свои колледжи, а толком ни черта не знают». «Этот вот, умник, с блокнотиком, как в хлеву задницу не заморать, и то не знает». И он опять сплюнул. «Да, а умничай так, что только держись», — поддакнул Джим. «Возьмем вот тебя или меня», — продолжал старик. «Мы знаем, может, и немного, но что к чему, знаем точно». Помолчав, Джим сделал то, что перенял у Макса, слушая его разговоры. Постарался уязвить гордость старика. — И все же не так много ты знаешь, раз в 70 лет продолжаешь по деревьям прыгать. И я знаю не так много, чтобы в белых штанах расхаживать и карандашиком в блокнотике чиркать. — Нас никто вперед не толкал, вот в чем дело, — рявкнул старик. — Не помог нам никто легкую работу раздобыть, вот и выбросило нас на обочину. — Ну и что, по-твоему, нам теперь с этим делать? От такого вопроса старик словно сдулся, сразу же выпустив пар. На лице его появилось выражение озадаченности и даже легкого испуга. Одному Богу это ведомо, сказал он, а нам остается принять все как есть. Мотаемся взад-вперед по стране, бродим, как скот, как стадо свиней неприкаянных, и еще тычки получаем от умников всяких, вроде этого. Парень не виноват, заметил Джим, работа у него такая, а чтобы не потерять работу, он и делает, что требуется. Старик ухватил следующую яблочную гроздь, легкими крутящими движениями свинтил с ветки плоды и аккуратно уложил каждое яблоко в ведро. В молодости я все думал, что можно это поправить, а сейчас мне 71 год. В голосе его звучала усталость. Мимо проехал грузовик с полными ящиками. Старик продолжал. Я на севере лес валил, когда у обли шум большой подняли. УОБЛИ — уничижительное прозвище членов Организации Индустриальной Рабочие Мира, сокращенно ИРМ. Я верховым был, отменным, надо сказать, верховым. Заметил, небось, как я в мои годы по деревьям лазаю. Но в то время были у меня кое-какие надежды, потому что от УОБЛИ польза была. Ведь лесорубы тогда ни сортиров не имели, их ямы в земле заменяли, ни мест, где помыться, душ принять. Обли заставили хозяев туалеты построить, душевые. Но все это прахом пошло потом. Рука его машинально потянулась за новыми яблоками. Я вступил в профсоюз. Выбрали мы председателя, а первый, что он сделал, как мы узнали, управляющему задницу лизать стал. Мы взносы платили, а казначей кинул нас. Не знаю, может, вы из молодых до ранних, которые что-нибудь придумать сможете. А мы делали, что могли. «Ты, кажется, приготовился сдаться, лапки сложить?» — спросил Джим, метнув старика на смешливый взгляд. Старик скорчился на своем суку, присел, помогая себе иссохшей рукой. «Я кожей чувствую что-то», — сказал он. «Можешь меня старым болваном считать и всякое такое, только что-то готовится. Может, и не выйдет ничего, но я чувствую, прямо кожей чувствую». «Что же именно ты чувствуешь?» На что это похоже? Трудно это объяснить, парнишка. Знаешь, когда вода вот-вот закипеть готова, она вроде как вздыбливается. Замечал? Вот это я и чувствую. Я всю жизнь среди рабочих сезонников. Не то, что план какой-то был, нет. Но точь-в-точь, -точь, как вода, прежде чем закипеть ей, вздыбливается. Взгляд старика затуманился, стал отсутствующим, как у слепого. Он высоко вздернул подбородок, и жилы, перерезавшие его шею от подбородка вниз, напряглись и вздулись. — Может, голодных стало слишком много, может, хозяев уж слишком нас прижали, не знаю, только чувствую, вот, кожей. — Что чувствуешь-то? — Гнев, вот что! — выкрикнул старик. Бывало с тобой перед дракой, когда от гнева ты сам не свой, на стенку лезть готов, кишки как огнем обжигает, и внутри тошнота. Вот на что это чувство похоже. Только не в одном оно отдельном человеке, а во всех, в миллионах и миллионах, будто все они, забитые, голодные, стали одним целым и чувствуют одно. Сезонники не понимают, что такое с ними, но когда этот большой парень, великан этот, в которого превратились все они, взбесится от ярости, встанут все, и тогда страшно даже подумать. Господи, что тогда начнется? Они станут горло перегрызать, когтями впиваться, вырывать из глоток добычу. Старик покачнулся на суку, но удержался, обхватив его покрепче. Вот что я кожей чувствую, — повторил он. Куда бы ни подался, везде одно чувствую, будто вода закипеть готова. Джим дрожал от возбуждения. Но должен же быть план, — сказал он. Когда произойдет взрыв, должен быть план, куда этот взрыв направить, чтобы прок от него какой-то был. Старик словно выдохся после своей пламенной тирады. Когда великан на свободу вырвется, никаким планом его не удержишь. Он ринется, как бешеный пес, и станет кусать все, что движется. Слишком долго его впрогло держали, били слишком много, а хуже всего, что слишком много чинили ему обид. Но если достаточное количество народу будет это предвидеть и выработает план, продолжал настаивать Джим. Старик покачал головой. «Надеюсь, что помру раньше, чем это случится. Они перегрызутся, примутся убивать друг друга, а после, когда опомнятся, устанут или перемрут, все опять пойдет по-старому. Надеюсь, что лягу в гроб, накроюсь крышкой и не увижу всего этого. Это вы, молодняк, живете еще какими-то надеждами». Он поднял полные ведра. «Посторонись, я по лестнице спущусь». Болтовней не заработаешь, а чтобы следить за этим, умники образованные здесь и поставлены». Джим отступил, встав на сук и позволил старику слезть на землю. Тот опорожнил свое ведро и побрел к другому дереву. Джим выждал, но старик не возвращался. В упаковочном сарае грохотала сортировочная машина, стучали молотки. В шоссе доносился рев проносящихся мимо больших грузовиков. Джим набрал полное ведро яблок и отнес его к куче ящиков. Учетчик сделал пометку в блокнотике. «Заплатишь потом, если норма не выработал», — предупредил учетчик. Кровь бросилась в лицо Джиму, плечи напряглись. «Ты знаю в своем блокнотике, чиркай, черт тебя побери!» «Крутовый себя корчишь, да?» Джим тут же взял себя в руки и улыбнулся смущенной улыбкой. «Устал я», — извиняющимся тоном сказал он. К работе это я непривычный. Белобрысый учетчик улыбнулся. Да понимаю я, как это бывает, сказал он. Когда устаешь, то обижает каждая мелочь. Может, на лесенку влезешь и курнешь там? Да, пожалуй. И Джим вернулся к дереву. Прицепив ведро, он поднял его, приладив трос на дерево, и вновь занялся яблоками. И сказал вслух: даже я, как шавка последняя, не умею. Вот старик мой, тот умел. Он не стал работать быстрее, но движения его стали более экономными и четкими, как у машины. Солнце опустилось, а потом и совсем ушло. Оставив землю в полумраке, оно освещало теперь лишь верхушки деревьев. Вдали в городке завыла сирена. Но Джим упорно продолжал работать. Уже смеркалось, когда замолк грохот машины в упаковочном сарае, и учетчики прокричали «Кончай, ребята! Топайте сюда! Время!» Джим спустился с лестницы, вывалил яблоки из ведра, присоединив их к остальным. Учетчик записал все ведра, сделал общий подсчет. Стоя по удал, люди крутили самокрутки, вели негромкие вечерние беседы. Потом они медленно побрели по междурядью к проселочной дороге и садовому бараку. Джим заметил шедшего впереди старика и ускорил шаг, догоняя. Ноги у старика двигались скованно, с трудом сгибаясь в суставах. — Это ты опять? — сказал старик, когда Джим догнал его. — Подумал, может, с тобою поселюсь. — Но разве тебя остановишь? Было видно, что старик польщен. — Ты здесь с родными? — спросил Джим. «С родными?» «Нет». «Если у тебя и вовсе родных нет», — сказал джон «так почему бы тебе в какой-нибудь приют благотворительно не податься? И пускай государство тогда о тебе заботится». «Я верховой». Тон старика был полон ледяного презрения. «Правда, что это такое, вам, молокососом паршивым, которые и в лесу-то не бывали, сроду не понять. Только мало кто из верховых до моих лет доживал, это точно». А слабакам, вроде тебя, плохо становилось, когда они лишь глядели на мою работу. Что мне какие-то паршивые яблоньки? А ты говоришь, в приют. Я в своей жизни делом занимался, для которого характер требуется. Я на высоте 90 футов корягу рубил, а с меня щепой пояс безопасности срывало. Парней рядом со мной, сук упавший, в кашу превращал. Это меня-то в приют. «Где скажут мне, вот, Дэн, тебе твой супчик, и я стану макать в тот супчик хлеб и сосать потом этот хлеб и кланяться им за это?» «Нет уж. Скорее я с яблони сигану и шею сломаю, чем в приюте их благотворительном окажусь. Я верховой». Они тяжело шагали между рядами яблони. Джим снял шапку и держал ее в руке. «Ты ничего не выгадал на своей работе», — сказал он. а как только состарился, тебя просто вышвырнули вон. Большая рука Дэна сжала плечо Джима с такой силой, что стало больно. — Я много чего выгадывал, пока там был, — отвечал Дэн. Я взбирался на высоту и знал, что ни хозяину, ни лесоторговцу, ни президенту компании — это не по зубам. Нет у них мужества делать то, что делаю я. Я один способен на это. и я глядел на все вокруг сверху вниз. И все вокруг казалось маленьким, мелким, и люди тоже. А я был наверху. Я не уменьшался в размерах. Так что кое-что я все-таки выгадывал». «Они наживались на твоем труде», — сказал Джим. «Они разбогатели, а когда ты не смог больше лазать наверх, тебя вышвырнули». «Да, это так», — согласился Дэн. Наверное, я здорово состарился, парнишка, но мне и на это наплевать. Да, черт возьми, наплевать и точка. Впереди показалось беленое строение, которое владельцы отвели сборщиком. Низкий сарай, почти 50 ярдов в длину, с дверями и маленькими квадратными оконцами через каждые 10 футов. Некоторые двери были открыты, и впереди можно было различить горящие свечи и лампы. Кое-кто из рабочих, сидя в дверях, любовался сумерками. Перед длинным строением находился кран, возле которого толпился народ, мужчины и женщины. Каждый из собравшихся, когда до него доходила очередь, складывал руки ковшиком, подставлял их под струю воды, после чего в течение минуты плескал водой в лицо, омывая его и волосы, и тер одна об другую руки. Женщины несли крану горшки и кастрюли, запасая в них воду. Из темноты дверных проемов выныривали дети и сновали взад-вперед, неугомонные и беспокойные, как крысята. Все возвращались к месту ночлега. Мужчины из сада, со сбора яблок, женщины из сарая, с упаковки и сортировки. Углом к бараку с северной стороны располагалась местная лавка, сейчас ярко освещенная. Еду и рабочую одежду здесь можно было купить в кредит по ведомости. Вереница женщин и мужчин выстроилась, ожидая возможности войти. Другая вереница тянулась из лавки. Люди шли, нагруженные консервными банками и батонами хлеба. Джим и Дэн приблизились к строению. «Вот она, ночлежка», — сказал Джим. «Неплохо бы, конечно, если бы была у тебя женщина, чтобы стряпать». «Пойду-ка я в лавку банку бобов куплю», — сказал Дэн. «Кретины эти платят по 17 центов за фунт консервированных бобов. А могли бы за ту же цену купить 4 фунта сухих бобов и сварить их. Вышло бы целых 8 фунтов». «Чего ж ты сам так не делаешь?» — спросил Джим. «Времени нет. Приходишь усталый как черт, и есть охота». «Ну а у других разве полно времени?» Женщины работают с утра до ночи весь день, а хозяин дерет три лишних цента с каждой банки, потому что люди так выматываются, что не могут сходить в город за продуктами. Дэн обратил к Джиму свою клочковатую бороду. — Тебе это покоя не дает, да, парнишка? Ты прямо как щенок с толстой костью, которую не разгрызть. Щенок грызет, примиряется к ней и так, и эдак, а на ней даже и следов от зубов его не остается, а он все грызет, пока зуб об кость не сломает. Ну а если всем скопом на кость наброситься, можно и разгрызть? Может и так. Только я вот уже 71 год среди людей и собак живу, и видал, как они все больше норовят стибрить друг у друга кость. Не встречал я что-то, чтобы собаки помогали друг другу кость разгрызть. А вот как вырывают они, черт их возьми, друг у друга эти кости, я сплошь и рядом видел. По-твоему, выходит, что все бесполезно? Старый Дэн осклабился, обнаружив четыре своих зуба, длинных, торчащих, как у суслика. «Мне ведь уже 71 стукнуло», — как бы извиняясь бросил он. «Так что давай, грызи свою кость, а на меня внимания не обращай. Может, люди и собаки теперь переменились, стали не такими, как прежде были». Когда они ступили на мокрую площадку возле крана от толпы, сгрудившихся там людей, отделилась фигура и направилась в их сторону. «Вот мой товарищ», — представил Джим. «Это Мак, отличный парень». «Не желаю я ни с кем разговоры разговаривать», — неприветливо отозвался Дэн. «Мне даже и бобы разогревать неохота». Мак подошел к ним совсем близко. «Привет, Джим, как делишки?» «Очень даже неплохо. Это Дэн Мак. Он на севере лес валил, когда обли там шуровали». «Рад познакомиться». Мак постарался, чтобы слова его прозвучали почтительно. Слышал я о том, что тогда в тех местах делалось. Там и к саботажу прибегали. Тон Мака доставил Дэну некоторое удовольствие. — Я не был у Обли, сказал он. — Я верховым был. А у Обли порядочные мошенники, конечно. Но эти сукины дети дело свое знали. Лесопилку вот в два счета спалили. — Ну, если знали они свое дело, то что ж тут удивительного? — по-прежнему крайне почтительно заметил Мак. Жесткие они были, шайка эта», — продолжал Дэн. «Небольшая эта радость была с ними разговаривать. Ненавидели они всех и каждого. Все на свете ненавидели. Пойду-ка я за бабами схожу». И он, развернувшись вправо, удалился от них. Почти стемнело. Джим, глядя в небо, увидел, как его пересекает какое-то темное клиновидное пятно. «Мак, гляди, что это?» «Утки дикие». Ранненько они в этом году с места снялись. Ты что, никогда раньше диких уток не видел? Похоже, не видел, сказал Джим. Читал только про них, наверное. Слушай, Джим, ты не прочь с ординками с хлебом сегодня подзаправиться? Нам вечером работа предстоит, и я не хочу тратить время на готовку. До этого Джим был вялым и двигался через силу, так как непривычная работа очень его утомила. Но теперь мускулы его словно налились силой, и он поднял голову. А что за работа будет, а, Мак? Вот слушай. Я сегодня рядом с Лондоном работал. Этот парень почти готов. На две трети он наш. Говорит, что может раскачать наших сезонников. И он знает парня, который вроде как сагитируют для нас другую группу. Они в Большущем саду работают, самом крупном в округе. Четыре акров яблоневого сада. Лондона так бесит это снижение платы, что он готов на все. А дружок его, что с хантровой плантацией, зовется Дейкиным. Мы туда вечером отправимся и с Дейкиным поговорим. Так что ж, дело сдвинулось, по-твоему? Да, похоже. Мак нырнул в один из темных дверных проемов и тут же появился опять жестянкой сардин и батоном хлеба. Положив хлеб на ступеньки, он покрутил ключ жестянки, наворачивая его на крышку. Ты расспрашивал у людей, как я тебя учил, а, Джим? Мне мало случаев представилось, но со стариком Дэном я побеседовал. Мак перестал крутить ключ. Господи, это еще зачем? На кой тебе понадобилось с ним беседовать? Мы на одном дереве оказались. Ну так на другое перешел бы. Слушай, Джим, наши люди в большинстве своем тратят время зря. Смысл был бы молодняк в нашу веру обратить. А за стариков вроде этого твоего биться игра не стоит свеч. Ни к чему это, разговаривать с ними. Так они сами тебя в безнадежности всех усилий увидят. Весь запал свой они уже израсходовали. Он снял крышку и поставил открытую жестянку перед собой. Вот, положи себе рыбки на хлеб. Лондон сейчас ужинает, но совсем скоро будет здесь. И мы поедем на его фордике». Джим вынул из кармана перочинный нож, отрезал ломоть хлеба и, положив на него три сардины, слегка вмяв их в хлеб и, обрызнув маслом из жестянки, прикрыл другим ломтем. «Как девушка?» — спросил он. «Какая девушка?» «Ну, та, с ребенком которую. «О, с ней все в порядке. Но ты, видно, думаешь, что я Господь Бог, как уверяет всех Лондон. Я признался ему, что никакой я не доктор, а он продолжает меня доком величать». «Уж очень переоценивает мои заслуги. А знаешь, если девушку этого приодеть и накрасить как надо, она будет очень даже не дурна. Сделай себе еще сэндвич». Тем временем совсем стемнело. Большинство дверей закрылось, и тусклый отсвет зажженных в коморках огней лег на землю аккуратными светлыми квадратиками. Мак жевал свой сэндвич. В жизни не видел столько страхолюдин в одном месте. — Единственной хорошенькой в лагере тринадцать лет. Правда, ее уже наверняка какой-нибудь восемнадцатилетний обхаживает. Но ведь и мне не пятьдесят. — Нелегко тебе, видать, приходится без этого самого, — заметил Джим. — Почему же без этого самого, черт побери? — хохотнул маг. — У меня как солнышко пригреет в штанах, так и свербит. Это уж как положено. На небе показали звезды. Яркие, крупные. Звезд было немного, но свет их в холодном ночном небе словно пронизывал острыми иголками. Из ближних коморок доносился многоголосый шум. Он шел волнами, то поднимаясь, то стихая. Иногда из многоголосия вырывался единичный выкрик. Джим повернулся на шум. — Что там происходит, маг? — В очко играют. Как выдалась минутка, тут же и начинают. Не знаю, на что вместо денег ставят. Может, на недельный заработок следующий. Так мало что остается от этого заработка, когда долг в лавке погасит. Сегодня там один парень две банки смеси изюмно-миндальной взял. Слопает вот вечером их разом, а к утру ему живот скрутит. Изголодались они, знаешь, по-вкусному. Замечал, когда проглодаешься, что мысли без конца вокруг одного какого-нибудь блюда крутятся. Мне вот всегда пюре картофельное мерещится, и чтобы масло в нем так и плавилось. Наверное, этот парень сегодняшний о тушенке месяцами мечтал». Вдоль фронтона здания двигался крупный мужчина, и, падавший из окон свет, то и дело освещал его фигуру, когда он проходил мимо. «Вот и Лондон», — заметил маг. Мужчина в развалку подошел к ним, нетерпеливо поведя плечами. Танзура его в сравнении с черным ободком волос казалась очень белой. «Я поел», — сказал Лондон. «Теперь в дорогу. Мой форт вон там стоит, сзади». Он повернулся и направился туда, откуда появился. Мак и Джим последовали за ним. За бараком, уткнувшись в него носом, стоял форт модели «Т», туристский, с откидным верхом. Сиденья его были обтрепаны, клеенка на них растрескалась до такой степени, что из щелей торчал конский волос. Лондон влез в машину и повернул ключ зажигания. Раздался скрежет контактных прерывателей. «Заведи ее, Джим», — попросил маг. Джим всем телом приналег на тугую заводную ручку. «Искра на нуле? Не хочу, чтоб меня по башке треснуло». «На нуле. Выйти не дроссель там впереди», — велел Лондон. Запыхтело, поступая горючее. Джим крутанул ручку, мотор закашлял, и зловредная ручка рванула назад. — Чуть по мне не заехала. — Уменьши подачу. Она всегда обрыкается немного, — сказал Лондон. — Больше дроссель-то не тяни. Джим опять крутанул ручку. Взвыл мотор. Тускло загорелись фары. Джим залез на заднее сиденье и уселся возле старых покрышек, камер и джутовых мешков. «Шумит, конечно, но ездить все еще ездит!» — прокричал Лондон. Он дал задний ход, вырулил на проселок и, проехав по саду, выкатил на бетонное кружное шоссе. Машина с грохотом и дребезжанием двигалась по дороге. Холодный ветер со свистом врывался через щели треснувшего лобового стекла. Джимс съежился за спинкой переднего кресла, прячась от ветра. На небе светилось зарево городских огней. По обеим сторонам дороги тянулись высокие темные яблони, и время от времени сквозь их листву просвечивали огоньки придорожных домов. Форд обгонял большие фуры и грузовики, бензовозы, серебристые, с каемкой синих огоньков, молоковозы. Из маленького ранчо на дорогу выбежала овчарка, и Лондон резко повернул руль, чтобы не сбить ее. «Недолго она так протянет!» — крикнул Мак. «Терпеть не могу собак давить!» — проворчал Лондон. «С кошками дело другое. Я трёх кошек порешил, пока сюда ехал из Рэдклиффа». Машина дребезжала, катила дальше со скоростью 30 миль в час. Когда вырубались два цилиндра, машина начинала двигаться рывками, пока цилиндры внезапно не включались снова. Проехав так миль пять, Лондон сбавил скорость. «Здесь где-то дорожка должна быть», — пояснил он. Ряд серебристых почтовых ящиков подсказал им, в каком месте следует свернуть на проселочную дорогу. Над въездом выселась деревянная арка с надписью «Компания братьев Хантер. Отборные яблоки». Машина медленно тащилась по дороге. Внезапно перед ним возник мужчина, который, подняв руку, преграждал им путь. Лондон остановил форт. «Вы что, парни, работаете здесь?» — спросил мужчина. «Нет, не работаем». А новых сезонников нам не требуется. У нас полный комплект. Нам друзей здесь повидать надо, — сказал Лондон. Мы у Телбота в садах работаем. Спиртное часом не везете продавать? Нет, конечно. Мужчина светил фонариком все задние сиденья, оглядел неразбериху камер и покрышек и выключил фонарик. Ладно, парни, приезжайте. Только недолго там. Лондон нажал на педаль газа. «Въедливый какой, сукин сын!» — проворчал он. «Нет хуже копов, чем эти из частных агентств». В сердцах он резко выкрутил руль и, сделав поворот, покатил и встал за строением, очень похожим на то, от которого они отъехали. Тоже длинным, низким, барачного типа зданием, разделенным на комурки. «Здесь у них чёртова уйма народу работает», — сказал Лондон. Еще три барака есть, таких как этот». Он подошел к первой из дверей и постучал. За дверью заворчали, послышались тяжелые шаги. Дверь приоткрылась. Выглянула рыхлая женщина с вислыми лохмами волос. Лондон грубо спросил, «Где Дейкен проживает?» Властный тон заставил женщину ответить мгновенно. «Третья дверь отсюда, мистер. Он там живет с женой и двумя ребятишками». «Спасибо», — буркнул Лондон и отвернулся. оставив женщину с открытым для продолжения разговора ртом, Высунувшись из-за двери, она следила за тем, как троица проследовала к третьей двери, и Лондон забарабанил в нее. К себе она отправилась лишь после того, как дверь Дейкина закрылась за ними. «Кто это был?» — спросил ее мужской голос. «Не знаю», — ответила она. «Здоровый какой-то детина Дейкина спрашивал». Дейкин оказался мужчиной щуплым, с мелкими чертами лица, настороженным, непроницаемым взглядом и малоподвижным ртом. Голос его звучал резко и однотонно. «Сукин ты сын, заходи уж, самого Редклифа от тебя ни слуху, ни духу». Он посторонился, давая пройти. «Это док Дейкин», — сказал Лондон, — «и его дружок. Док помог Лайзе прошлой ночью. Может, слыхал?» Дейкин протянул Маку длинную бледную руку. Слыхал, конечно. Двое наших там как раз были. Можно подумать, будто лай за слоном разродилась. Столько разговоров вокруг этого. Вот моя хозяйка, док. Можешь взглянуть. И на мальцов моих тоже. здоровенькие. Женщина встала. Красивая, большегрудая, круглолицая, со следами румян на щеках и сверкающим на свету золотом коронок верхним рядом зубов. «Приятно познакомиться, мальчики», — произнесла она хрипловато. кофейку вам налить или, может, выпьете глоточек?» Взгляд Дейкина немного потеплел от гордости за жену. «Ну, мы замерзли, чуток, по дороге-то», — осторожно намекнул маг. Золото коронок сверкнуло в улыбке. «Так я и думала». Она достала бутылку виски и мерный стаканчик. «Налейте себе, мальчики, больше, чем до доверху, не получится». Бутылка и стаканчик пошли по кругу. Последний опрокинула свой стаканчик миссис Дейкин. Затем она заткнула бутылку пробкой и убрала ее в импровизированный буфетик. В комнате стояли три раскладных парусиновых стула и две парусиновые детские раскладушки. К стене приткнулась большая раскрытая походная кровать. — Уютно у вас здесь, мистер Дейкин, — заметил маг. — У меня грузовичок имеется, — отвечал Дейкин. — Я перевозками здесь подрабатываю, ну и для себя вещи возить могу, а хозяйка моя рукастая. В лучшие времена она с дельной работой хорошую деньгу зашибала. Миссис Дейкин улыбнулась от такой похвалы. Внезапно Лондон оставил всякие церемонии. — Нам надо пройти куда-нибудь, чтобы переговорить, — сказал он. — Почему бы не здесь переговорить? Разговор будет как бы не для посторонних ушей. Дейкин не спеша повернулся к жене и произнес монотонным, без модуляции, голосом. «Тебе бы с детьми неплохо миссис Шмидт навестить, Алла!» Лицо женщины выразило разочарование. Обиженно выпитив губу, она спрятала свои коронки и секунду вопросительно глядела на мужа, на что он отвечал ей холодным взглядом. Потом длинные белые руки его чуть дернулись, приподнимаясь. И тут же губы миссис Дейкин раздвинулись в широкой улыбке. «Ну, мальчики, оставайтесь тут и секретничайте», — сказала она. «А мне миссис Шмид давно пора было навестить». Она надела короткий жакет из кроличьего меха, взбила золотистые волосы. «Приятного вечера!» Послышались ее удаляющиеся шаги, а затем стук в какую-то дверь подальше. Дейкин подтянул штаны, сел на широкую кровать и жестом пригласил гостей занять складные стулья. Непроницаемый взгляд его был сосредоточен и устремлен внутрь себя, как у боксера. Ну, о чем говорит собрался Лондон? Лондон поскреб щеку. Как тебе то, что оплату резали, когда мы уже здесь были? Крепко сжатые губы Дейкина чуть дернулись. Сам подумай, как мне это. Веселого мало. Лондон подался вперед на своем стуле. Ну и что, по-твоему, с этим делать? «Есть идеи?» Непроницаемый взгляд стал чуть острее. «Нет. А у тебя есть?» «Тебе приходило в голову, что можно собраться и организовать что-нибудь?» Лондон покосился на Мака. Дейкин перехватил его взгляд и кивком указал на Мака с Джимом. «Радикалы, да?» — спросил он. Мак расхохотался. «Если хочешь нормальной заработной платы, так сразу и радикал». Дейкин бросил на него пристальный взгляд. «Я ничего не имею против радикалов», — сказал он, — «но давай говорить на чистоту. Не досуг мне ходить вокруг да около. Если вы в партии какой, то я ни о чем таком и знать не желаю. У меня жена, дети и грузовичок. Я не стану из кожи вон лезть, потому что кто-то вставил меня в какие-то списки. Так о чем тогда ты говорить хотел, Лондон?» Яблоки собрать требуется, Дейкин. Предположим, мы организуем народ. Светло-сер глазах Дейкина промелькнула неприкрытая угроза. Бесцветный голос произнес. Отлично. Вы организуете сезонников, взбудоражите их шайкой подстрекателей, они проголосуют за стачку. А не пройдет и полусуток, как прикатит поезд полный скебов. И что тогда? Лондон опять поскреб щеку. «Ну, тогда, думаю, мы начнем пикетирование». «А на это начальство выдаст вам распоряжение», — парировал Дейкин. «Никаких сборищ и пикетов. И поставит сотни людей с автоматами». Лондон озирался, ища глазами мака. Взглядом он просил его дать ответ вместо него. Тот сосредоточенно размышлял. Потом сказал. «Мы просто хотели узнать ваше мнение, мистер Дейкин. Предположим, На сталелитейном заводе три тысячи рабочих бастуют и выставили пикеты. Завод огорожен колючей проволокой. Хозяин пускает по проволоке ток высокого напряжения. Ставит стражу у ворот. Это не нетрудно. Но сколько помощников шерифа потребуется, чтобы выставить стражу по всей долине? На секунду глаза у Дейкина блеснули, но тут же взгляд его снова заволокло. «Автоматы», — парировал он. «Предположим, со скебами мы справились». А тут началась стрельба. Стрельбы эти бродяги уж точно не выдержат. Не говори мне, что это не так. Как только жахнут из десятикалиберного, они тотчас как кролики в кусты сиганут. И что ты делать будешь со своими пикетами? Взгляд Джима метался между спорящими. Затем он сам влез в спор. Доскабы по большей части побросают работу после первой же беседы с ними. Ну а те, что не побросают... «Хорошая мобильная группа вполне справится с ситуацией», — заявил Мак. «Я работаю на сборе, знаю. Люди злы как черти, обижены на это снижение платы. И не забывайте, что яблоки-то собрать необходимо. И сад не огородишь, как стали литейный завод». Дейкин встал, подошел к своему коробчатому буфету и налил себе выпить. Указал на бутылку остальным, но все трое покачали головами. «Говорят, в нашей стране у нас есть право на забастовку», — сказал Дейкин. «А потом издают законы, запрещающие пикетирование. Выходит, что единственное право, которое у нас остается, — это право сдаться». «Неохота мне лезть во все это. Я уж как-нибудь со своим грузовичком». «А куда?» — начал было Джим, но у него пересохло в горле, и он поперхнулся, откашливаясь. «Куда вы отправитесь, когда яблоки будут собраны, мистер Дейкин?» «На хлопок», — отвечал Дейкин. «Ну, там плантации даже крупнее. Если мы проглотим снижение платы здесь, то там ее снизят и того больше». Мак улыбнулся ему ободряющей улыбкой. «Вы отлично знаете, что именно так и будет», — подхватил он. «Они всегда так делают. Снижают и снижают, пока люди, наконец, не взбунтуются и не вступят в драку. Дейкин осторожно поставил на место бутылку, подошел к большой кровати, сел. Он разглядывал свои длинные белые руки, мягкость которых сохранили рукавицы. «Не хочу я склок этих», — сказал он. «Мы с хозяйкой моей и ребятишками до сих пор как-то жили и неплохо жили. Почему они не могут оставить нас в покое?» «Не вижу я другого выхода для вас, кроме как организоваться», — сказал Мак. Дейкин беспокойно заерзал на кровати. «Наверное, придется, Но сильно влезать я не согласен. Что вы, парни, хотите, чтобы я сделал?» «Ты можешь раскачать здешних парней, Дейкин», — сказал Лондон. «Начинай из здесь, а мне, может, удастся наших парней подстегнуть». «Раскачать, если человек не хочет, чтобы его раскачали, не удастся», — вмешался Мак. «Дейкин и Лондон должны просто начать разговаривать с людьми, а больше ничего. И пусть люди выговорятся. Они уже на взводе, кипят, но возможности высказаться, выговориться у них нет. И надо, чтобы разговоры пошли и в других местах, всюду, по всей округе. Пусть люди выскажутся завтра и послезавтра тоже. После этого мы созовем митинг, и брожение пойдет быстро, так накипело у парней». «А мне вот что сейчас в голову пришло», — произнес Декин. «Предположим, устроим мы забастовку. И куда нам тогда?» «Здесь лагерем стоять мы не сможем. На дороге податься, окружные, федеративные, так нас туда не пустят. Куда же мы денемся?» «Я думал об этом», — кивнул Мак. «И вот что надумал. Если бы нам хороший участок земли в частном владении, который отыскать, это было бы как раз то, что надо». Может и так. Только знаешь, что в Вашингтоне учудили. Выгнали людей под тем предлогом, что те, дескать, угрозу общественному здоровью представляют, а палатки их и бараки сожгли. Да, я об этом слыхал, мистер Дейкин. Ну а если доктор найдется, который возьмет ситуацию под контроль, тогда руки у них будут связаны. Это вы тот самый доктор? С подозрением в голосе осведомился Дейкин. Нет, я не доктор. но знакомый врач у меня имеется, и он, думаю, за это бы взялся. Я все обдумывал, мистер Дейкин, и кое-какую литературу о забастовках тоже читал». От улыбки Дейкина повело льдом. «Читал, говоришь, про забастовки ты чертову уйму. А состряпал их поди и того больше», — процедил он. «Уж слишком ты ученый по этой части. Не желаю я тебя слушать. Не знаю ничего и знать не хочу». Лондон повернулся к Маку. «Ты всерьез надеешься организовать здешний народ, док?» «Слушай, Лондон», — ответил Мак, — «даже если мы проиграем, то поднимем такой шум, что снизить оплату сборщикам хлопка они не посмеют. А значит, это уже успех, даже в случае проигрыша». Дейкин медленно кивнул в знак согласия. «Ладно, я прямо с утра и начну с людьми разговаривать. Вы правы насчет того, что народ обозлен очень». Обиду-то они чувствуют большую, а что делать — не знают. Но вот мы им идею и подкинем», — усмехнулся маг. «Попробуйте связаться с людьми и на других ранчо, мистер Дейкин. Завязать контакты и как можно больше». Он встал. «Ну, думаю, лучше нам обратно двинуть». И он протянул руку. Рад был познакомиться, мистер Дейкин. Неподатливые губы Дейкин раздвинулись, обнажив ровный ряд очень белых искусственных зубов. «Если бы в моем владении находилось три тысячи акров яблоневого сада, — сказал Дейкин, — знаете, что бы я сделал? Я притаился бы за кустом, и когда бы вы проходили мимо, то бросился бы и проломил вашу чертову башку. От многих несчастий это бы всех уберегло. Но все, чем я владею, — это грузовичок и кое-какая садовая мебелишка». «Спокойной ночи, мистер Дейкин. Еще увидимся», — попрощался маг. Выходя, Джим и Мак услышали, как Лондон говорил Дейкину: "Это отличные парни. Может, они и красные, но парни, что надо." Лондон вышел вслед за ними и закрыл за собой дверь. Другая дверь немного поудоль приоткрылась, образовав квадратик света. Миссис Дейкин и дети приблизились к ним. "Спокойной ночи, мальчики," сказала миссис Дейкин. "Я караулила, смотрела, когда вы выйдете." Форд, дребезжая и кашляя, проделал обратный путь и уткнулся носом в стену барака. Мак и Джим расстались с Лондоном и отправились в свою темную каморку. Джим лег на пол, завернулся в обрывок ковра, укрылся шарфом. Мак, прислонившись к стене, закурил. Спустя немного времени он раздавил клеющий окурок. «Джим, ты не спишь?» «Нет, конечно». «Это удачно было, Джим. Дело пошло на лад, когда ты вернул насчет хлопка». Это ты удачно сказал. — Я помочь хочу, — азартно заговорил Джим. — Господи, маг, меня прямо переполняет все это, так и поет внутри. Спать не хочется, хочется идти и сразу начать помогать. — Лучше поспи, — осадил его маг. — Нам предстоит много вечерней работы.